Глава семнадцатая Удаётся поспать не больше трех часов. Открыв глаза, тут же сажусь. Я жила в Берриморе и знаю, насколько тихим может быть этот город. Сейчас же что-то не так. Вроде и тихо, но нет. Поднимаюсь и иду в сторону окна. Увиденное повергает меня в шок. Десятки людей рыщут в районе школы. Отсюда мне не услышать, о чем они говорят, но то, как мужчины заглядывают за каждую брошенную машину и открытую дверь ближайших зданий, говорит о том, что они что-то ищут. Или кого-то. Например, меня. «Это люди барона? Неужели все это время они шастали по городу в поисках меня? Вот насколько девушки были для него важны. Черт, когда-нибудь настанет день, и я перестану переходить дорогу опасным людям». Сейчас единственный раз с появлением снега я благодарю Господа за это белое покрывало на земле. За время, что мы спали, его выпало достаточно, чтобы скрыть наши следы. Оборачиваюсь к кровати и пару минут наблюдаю за спящим Заком. Удивительно, как во сне меняется лицо человека. Сейчас он не выглядит устрашающим и опасным. Он выглядит... Вспоминаю про листок, который он забрал с собой. Там мой портрет. Кто мог его написать? Скорее всего, единственный выживший в школе. Или он составлял что-то типа фоторобота, а умеющий рисовать запечатлел меня на бумаге. Как можно тише подхожу к Заку и немного отодвигаю одеяло в сторону. Он спрятал рисунок в правый верхний карман брюк. Я могу подождать, когда он проснется и попросить листок. Безусловно, могу. Стоит здравым мыслям поселиться в голове, как правая рука уже тянется к карману. Медленно погружаю пальцы и нащупываю лист. Не свожу пристального взгляда с умиротворенного лица Зака и медленно тяну листок наружу. «У тебя это в крови», — прохладно произносит Закари. Вздрагиваю, но все же успеваю выдернуть рисунок из брюк. Хватаюсь рукой за сердце. «Ты меня напугал», — с укором говорю я. «А ты снова меня обокрала». Открывает глаза, но я не смотрю на него. Во всех подробностях разглядываю рисунок, исполненный карандашом. Это действительно я, Боже. Человек, который рисовал это, явно талантлив. Словно смотрюсь в черно белое зеркало, которое немного запачкано в каплях крови. «Это вообще-то мой рисунок», — говорю я Заку, продолжая разглядывать плавные линии. «Нет». Вскидываю взгляд на Зака. «Ты изображена на рисунке, но он не твой». Зак протягивает руку, но я прижимаю листок к себе. «Зачем он тебе?» — спрашиваю я. Он не отвечает. Смотрим друг другу в глаза. Хочу прервать эту мучительную тишину, но ни одного подходящего слова не приходит на ум. Отдаю рисунок и рассказываю, что снизу кружат люди. Они в любой момент могут найти нас. «Нужно забирать вакцину и уходить», — говорит Зак, садясь. Опускает взгляд на рану с кривыми стежками и морщится. «Что не так?» — спрашиваю я. Края воспалились, скоро поднимется жар. Не знаю, чем я думаю, но снова подхожу к кровати и сажусь рядом с Заком. Я сама принесу вакцину. «Нет, упрямый». Я знаю эту местность, прожила тут какое-то время и... Нет, я не сбегу. Не будь дурой. Вздыхаю и в бессилии прикрываю глаза. Я знаю, что ты мне не веришь, да и я не прошу этого. Но если ты пойдешь, Алекс, замолчи. То они нас точно засекут и убьют. А я знаю, где вакцина, и принесу ее сюда. Постараюсь найти машину и... Алекс. Да что ты за упертый бал? Замолкаю я. Только из-за того, что Зак начинает улыбаться. Сначала он вроде как борется с этой улыбкой, но в итоге, отрицательно качая головой, позволяет себе тихий смех. В груди что-то сжимается. Его смех в любом проявлении — крайняя редкость, и он действует на меня пикантным образом. «Почему ты смеешься?» — тихо спрашиваю я. Зак прекращает улыбаться. И в следующую секунду его лицо становится максимально серьезным. Он проводит рукой по моей щеке, которая уже не кровоточит. Немного чешется, но на этом дискомфорт окончен. Зак гипнотизирует меня взглядом. «Я должен был убить тебя в тот день». Сглатываю ком и немного отстраняюсь. «У тебя еще будет такая возможность?» «Сомневаюсь». «Что это значит?» Он не отвечает. снова да будь ты трижды проклят отпусти мою сестру я отдам тебе вакцину даже ценой своей жизни но отпусти лексу и всех кто захочет с ней уйти почему ты решила что лекса захочет уйти эта тема его не касается но я знаю что где то там за броней есть человечность она думает что доме ее сын жив она пойдет его искать Какое-то время он молчит, и, естественно, я не получаю никакой информации по поводу его мыслей о Лексе и ее освобождении. «Достань из аптечки последнюю ампулу». Делаю, как он говорит, и наблюдаю, как закари в этот раз сам втыкает иглу себе в плечо. Около минуты сидит с закрытыми глазами, а потом отправляется к окну. Ищейки ушли, но они где-то рядом. Зак одевается и, закинув сумку на плечо, выходит за дверь. Спускаемся на первый этаж и выходим в морозную свежесть. Изо рта вырываются облачка пара. Движемся вдоль здания. Зак идет первым, несмотря на то, что это я тут жила и все знаю. Но кто станет с ним спорить, он знает, что нужно идти в том направлении, и идёт. Проклятый снег хрустит слишком громко. Кажется, что сейчас все в округе сбегутся сюда. Но он же и помогает нам. Мы движемся в противоположном направлении человеческих следов. Доходим до места в городе, где снежный покров не тронут преследователями. Зак останавливается, оборачивается и говорит. «Если они не идиоты, то скоро найдут нас». Задача номер один — достать вакцину. Это на твоих плечах. Задача номер два — найти транспорт. Этим займусь я. Хорошо. Далеко до вакцины. Смотрю в конец города. Осталось идти не больше десяти минут. Можно сказать, рукой подать. Минут десять. Сейчас мы разделимся, и через двадцать минут встретимся здесь. И не вздумай. Да не убегу я. И не вздумай умереть. Спокойно говорит он. Не умру. Зак так пристально смотрит мне в глаза, что становится неуютно. На его щеках уже появилась щетина. Рука так и тянется прикоснуться. Идиотская рука. И еще более идиотская щетина. В груди что-то ёкает, и я тут же отворачиваюсь. Нет, не могу позволить ему это снова. Расходимся в разные стороны, но я, обернувшись, кликаю Зака. Он останавливается. Мне нужен нож. Мой так и остался в плече зараженного, а мёрзлую землю руками мне не раскопать. Зак дает мне нож, забираю его и собираюсь уходить. но Закари берет меня за руку и притягивает к себе. Ненастойчиво, так словно дает мне время освободиться от его хватки, но я этого не делаю. Закари наклоняется и целует меня, легко, но уверенно. Отстраняюсь и, смотря ему в глаза, спрашиваю. «Зачем ты это делаешь?» Слышу боль в своем вопросе. «Ты сама знаешь ответ». «Нет, не смей». В груди открывается эта проклятая черная дыра. Она засасывает меня, и я, отрицательно качая головой, отхожу от Зака, пячусь назад. «Не смей делать это снова». Он молчит, но его грудь поднимается и опадает быстрее. «Ты уже однажды растоптал меня», — шепчу я сквозь появляющиеся слезы. «Ты раздавил меня. Ты... Никогда больше не приближайся ко мне в этом плане». Не касайся, не целуй, не смотри так, как будто тебе не плевать. Я вижу, что он хочет что-то сказать, но не даю ему этого права. Он его не имеет. Я ему не игрушка, которую можно выбросить, а потом подобрать. Не помню, как приближаюсь к дорожному знаку. Слез больше нет, они даже не успели скатиться по щекам. Озираюсь по сторонам и падаю на колени. С излишней ненавистью втыкаю нож в землю. Откидываю снег и снова вонзаю лезвие. Я бы закричала сейчас, но не делаю этого только из-за опасности. Бью и бью по замерзшей земле. Достаю металлическую колбу и тут слышу за спиной звук мотора. Душа уходит в пятки. Растегиваю куртку и прячу вакцину в лифчик. Вздрагиваю от ее холода. Застегиваюсь и поднимаюсь. Оборачиваюсь и вижу, что за рулем синей машины сидит Зак. Как он так быстро достал транспорт? Это неважно. За несколько секунд добегаю до автомобиля. Быстро сажусь на место пассажира, и мы страгиваемся с места. «Вакцина у тебя?» — спрашивает Зак. «Да». Машина набирает скорость, и я слышу какой-то подозрительный стук сзади. «Не обращай внимания, это водитель». Косо поглядываю на Зака, потом снова назад. «Зачем он тебе...» Он один из тех, кто работает на барона. Хочу позже с ним побеседовать. Не буду спрашивать, для чего ему все это. Зак протягивает руку ладонью вверх, отворачиваюсь к окну и достаю капсулу. Быстро вкладываю ее в руку Зака, и тут же следует логичный вопрос. «Где вторая?» Всё-таки заметил. Я ее использовала. «Вот как? На ком?» «На одной из девушек из школы». Пока мне удается не лгать, но печенкой чую это ненадолго. «Фиби?» — спрашивает Зак. «Нет, та девушка умерла». Ну, вот и конец правды. Ложь дается мне так легко, что я удивляюсь себе. Одно дело лгать кому-то обычному, и другое — Заку. Но я не могу сказать ему Алексе. Тогда он не выпустит ее из своего царства, а она будет рваться к Доминику. Что с ней стало после введения вакцины? вспоминаю лексу и рассказываю о силе которая приумножилась об эмоциональности и о том что затянулись даже старые раны те что были нанесены до введения вакцины зак задает уточняющие вопросы и я отвечаю максимально правдиво а как там пятница лейзенберга спрашиваю я умерла о, вот черт из за вакцины паника начинает окутывать меня Но следующие слова Зака прогоняют ее как можно дальше. Нет, от старости. Фух. В багажнике продолжают долбиться, а я не замечаю, как проваливаюсь в сон. Просыпаюсь уже ближе к закату. Какое-то время мы продолжаем ехать в тишине, но меня мучает вопрос, и я все же решаюсь его задать. Что теперь будет со мной? Если бы он хотел моей смерти, то я бы уже была мертва. но он этого не сделал. «Сложный вопрос», — спокойно говорит Зак и бросает на меня короткий взгляд. «Чего ты сама хочешь? Дальше слоняться по миру?» Этот вопрос выбивает меня из колеи, и я не отвечаю. Не понимаю я его. Он дает мне право выбора, с чего такая щедрость. Из-за моей бравады, как он испортил мне жизнь. «Можешь забирать сестру и уходить. Можешь даже Зейна с собой забрать». Кошусь в сторону водителя. Он не вещь, чтобы я забирала его. Насмешливая улыбка снова появляется на губах Зака, но в глазах я ее отражения не вижу. О, он будет рад оказаться твоей вещью. Зачем ты так? Он твой брат. Известный факт. Но есть много того, что ты не знаешь. И не хочу знать. Ваши семейные дела меня не касаются. Если бы... Солнце клонится к закату. Наблюдаю, как оно, медленно, упорно преследуя свою цель, прячется за кромкой леса. Останавливаемся всего один раз. У Зака начала подниматься температура. Не нужно быть медиком, чтобы понять, это плохо. Меняемся местами, и теперь я сажусь за руль. Зак моментально вырубается на пассажирском сиденье. На рассвете замечаю фары в окне заднего вида. «Зак!» Он тут же открывает глаза. «За нами кто-то едет». Он достает сумку с заднего сиденья, открывает ее и вооружается автоматом. Машина приближается и сигналит нам. «Это за мной», — шепчу я сама себе и сильнее вдавливаю педаль газа в пол. «Ты популярна, тут не поспоришь». Погоня продолжается не больше 15 минут. Узнаю местность, мы недалеко от девятки. В какой-то момент машина преследователей набирает скорость и врезается нам в бампер. Зак открывает окно и, высунувшись, отстреливается. Ответ не заставляет себя долго ждать, и панам начинается пальба. «Прибавь скорость!» Разгоняюсь до предела возможного. С трудом удерживаю машину на обледенелой дороге. Стрельба продолжается. Пригибаюсь и тут же снова выглядываю в лобовое стекло. Ладони покрылись потом. Панам по снова стреляют. Зак перезаряжает оружие, но это уже не требуется. Одна или несколько пуль попадают нам в колеса, и я теряю управление. Машина начинает жить своей жизнью. ее крутит, вертит. Я вижу, Зак что-то кричит мне, но я не слышу его из-за барабанной дроби в ушах. А потом мы слетаем в кювет. Машина рисует сальто. Я не пристегнула ремень безопасности, меня бросает из стороны в сторону. Несколько раз ударяюсь головой и практически теряю сознание. Резкая боль в правой руке заставляет меня взвыть. Машина врезается в дерево, остается на крыше, и я начинаю кашлять, дотягиваюсь левой рукой до лица. Ладонь вся в крови, правая рука сломана, я вижу свою кость. Толстая ветка пробила окно, или оно вылетело до этого. Часть дерева вонзилась мне в ногу, и оттуда фонтаном хлещет кровь. Хочу позвать Зака, но глаза закрываются. «А губы не слушают меня. Слышу свое скуление. Я умираю, хотя обещала ему не делать этого». Выходит, снова солгала.